Глава тридцать четвертая. Ничто остальное, важно. Март 2020 года. Павел Богданов. Это был худший перелет на моей памяти. Почти сразу после взлета мы попали в зону турбулетности, и салон затрясло так сильно, что я всерьез начала опасаться, что нам всем конец. До самой посадки горело табло «Пристегните ремни безопасности», а стюардессы даже не разносили еду и напитки. Весь полет истошно плакал чей-то ребенок. Адама рядом со мной без конца прочитала «Спаси, Господи!». Я тоже был готов молиться всем богам, лишь бы это мучение поскорее закончилось, и мы приземлились целыми и невредимыми. Вена встретила меня прохладной погодой, низким серым небом и типично питерским дождем. Я прыгнул в метро, доехал до нужной станции и к вечеру добрался до своей квартиры. Зашел в затхлое помещение и в нос тут же ударил резкий запах испорченной еды. Я уезжал отсюда в такой панике, что даже не подумал выбросить остатки романтического ужина. Брезгливо сварил засохшие китайские макароны вместе с тарелкой в мусорное ведро, вылил в раковину бутылку вина и выставил мусор на балкон. Прошелся по квартире, прикидывая, сколько времени займут сбора всех вещей. За несколько месяцев их скопилось немало, я успел обжиться и накупить какой-то ненужной ерунды одежды, но сейчас заниматься этим не хотелось. Подошел к прикроватной тумбочке, достал из верхнего ящика черную бархатную коробочку, распахнул створки и посмотрел на сверкнувшие яркими бликами бриллианты в строгом обрамлении платины. Еще одна причина, по которой я должен был сюда вернуться – забрать Викин подарок на ее день рождения. Нет, я пока не собирался делать ей предложение и сковывать наши отношения с семейными узами. И я чувствовал, что девушка не готова к такому развитию событий, да и сам не хотел торопиться. Поэтому удержался от покупки кольца, остановив выбор на бриллиантовых серьгах, которые были настоящим произведением ювелирного искусства. Убрал коробочку обратно в ящик и направился к своей виолончели, одиноко стоявшей в углу спальни. Достал я из кофра и с благоговением провел пальцами по гладкому лаковому корпусу. Как же я соскучился! Тронул легкие струны. Пальцы ощутили натянутый металл, затем он взял смачок, сел на край кровати. И по памяти воспроизвел одну из своих любимых композиций группы Металлика, остальное неважно. за последний год». Захотелось немедленно сыграть эту мелодию Виктории. Она не слышала, как я играю соло, не в оркестре филармонии, а играть наедине своей девушки было для меня особенным занятием, даже более интимным, чем секс. Я так давно никому ничего не исполнял, как-то раз, лет десять назад в Париже для Лары. Вспомнив ее имя, я поморщился и отодвинул виолончель. Настроение резко испортилось. Лара прилетит в Вену завтра вечером. И нам с ней предстоял очередной непростой разговор. Мне было необходимо услышать объяснение, почему она скрывала, что Руслан жил у нее. Знала же, как я переживал после аварии. Чуть не сошел с ума от этого испепеляющего чувства вины. Но женщина, которая признавалась мне в любви, врала мне прямо в лицо, сидя напротив за столиком ресторана в мой день рождения. О, у нее должна быть веская причина для такого поступка. Я вернулся на кухню, мрачно посмотрел на раковину с грязной посудой и достал из буфета бутылку виски. Почти пустая. Спасительного напитка едва хватило на один стакан. К черту, Лару! Что бы она мне завтра не наговорила, это не повлияет на мое решение. Я хочу жить в родном Питере, как можно дольше наслаждаться состоянием беспечной влюбленности. Встреча с Викой – лучшее, что случилось со мной после аварии. Девушка успокаивала меня, отвлекала. С ней я не мог думать ни о чем плохом, а все сомнения и страхи отступали на второй план. И я понял, что действительно важно в моей жизни, как ни банально, любовь. И это чувство не было похоже на ту фальшивую, нездоровую зависимость от Лары, отношения с которой только выматывали, нервировали и портились из-за отсутствия дальнейшего развития. С Викой же я чувствовал себя живым и настоящим. Мое признание в любви в аэропорту вырвалось буквально из самого сердца. И это были самые искренние слова, которые когда-либо говорил женщине. И я улыбнулся приятным воспоминанием. Сейчас принять душ, и как раз можно будет позвонить перед сном Вике. Мы не виделись несколько часов, но я уже немного соскучился и физически ощущал разделяющие нас километры. Только бы ничего не помешало мне послезавтра вернуться обратно в Питер и никогда больше от нее не улетать. Следующим утром я приехал в театр Ронахер и направился к служебному входу для артистов и музыкантов. К моему удивлению, дверь оказалась закрыта. Что происходит? Я подергал ручку несколько раз, потом направился к главному входу для зрителей. На парадной двери было приклеено объявление, явно в спешке распечатанное на принтере. Театр закрыт до дальнейшего распоряжения властей. «Как можно закрыть целый театр?» – изумился я и стал искать списки списке вызовов номер, с которым мне позвонили несколько дней назад и просили приехать, чтобы оформить мое увольнение. У Мадлен, сотрудница администрации театра, была очень быстрая речь, поэтому я с трудом понимал, что она мне взволнованно объясняет на немецком языке: "Да, театр закрыт на карантин, спектакли отменены до конца марта точно. Не надо туда приходить, там идет санобработка". "Не понимаю, что же случилось", переспросил я. "Анджей заболел тем кошмарным вирусом, лежит в больнице, и теперь весь оркестр, артисты и административный персонал сидят на карантине". Конечно, я читал новости и знал, что вирус из Китая распространился по всей Европе, но не думал, что все настолько серьезно. Не думал, что все это правда. Не думал, что все коснется лично меня. Меня охватила легкая паника. Как бы мне не застрять тут из-за этого ковидного безумия? Я вызвал такси, вернулся в свою квартиру, посмотрел в интернете билеты до Питера на сегодняшний вечер, но сайты авиакомпании висели, не предлагая вообще никаких свободных мест включил телевизор, нашел новостной канал. Меня сразу шокировали страшные кадры с обездвиженными людьми, лежащими под аппаратами ИВЛ в местных больницах. Затем начался репортаж с пустынных улиц Италии и количество заболевших, уже измеряющихся в тысячах человек. И перед тем, как выключить телевизор, я посмотрел видео, как в Китае рабочие в скафандрах мыли улицы дезинфицирующим средством. В мире разворачивался поистине сюрреалистический сценарий. Вика была права. Скорее всего, страна закроет свои границы, и мне нужно как можно скорее возвращаться домой. Я снова попытался зайти на сайт авиакомпании, но также безрезультатно. Билетов на ближайшие недели не было. Остается надеяться, что до завтрашнего дня не случится коронавирусного конца света, и я смогу спокойно вылететь в Питер по своему купленному билету. Мои тревожные мысли прервал звонок телефона. Лара. Паша, бонжур. Мой отменили. Это какое-то безумие? Быстро заговорила она, и на заднем фоне я различил шум и гомон голосов. Я уже приехала в аэропорт Орли, и вдруг узнаю такое. Кошмар. Это все из-за проклятого вируса, да? Да. Не надо никуда лететь, это сейчас небезопасно. Возвращайся домой и сразу перезвони мне. Ничего, поговорим по скайпу. Лара согласилась, и я отключился, облегченно вздохнув. Мне не придется видеться с Ларой, а задать ей свои вопросы я смогу и по телефону. Я занялся сборами вещей и упаковал все в два увесистых чемодана. Многое вынес на помойку и, чтобы чем-то себя занять, даже прибрался в квартире. Лара перезвонила мне вечером, когда я без вдохновения мучил виолончель и ждал, когда настанет следующий день. Мы долго поговорили про ковид-19 и закрытие моего театра, что сильно взволновало Лару. «Если из-за какой-то мерзкой китайской болячки сорвется мой грандиозный проект, я сама всех перебью!» — со злостью прошипела она. «У меня уже репетиции тут полным ходом!» Я был рад, что не слушаю все это лично. Через телефон воспринимать ее едкие проклятия оказалось значительно легче. И только сейчас я понял, какая Лара тщеславная, токсичная и нетерпимая. «Лара, у меня к тебе всего один вопрос», — остановил я ее. Почему ты не сказала мне, что после аварии Руслан скрывался у тебя? — О, Паш, давай не будем опять обсуждать Руслана, — отмахнулась она. — Все уже в прошлом. И я чудом сохранила спокойствие. — Лара, я сходила с ума, гадая, куда исчез Руслан. И пока я торчала с твоими мажорами на яхте, ты все знала, но ничего мне не сказала. — Я же намекала. Все время говорила тебе, что с ним все в порядке. Просто не могла сказать этого прямо. Тут же возмутилась она. «Интересно, почему?» Я обещала Руслану не говорить. Я рассмеялся. С каких пор обещание что-то для тебя значат? «Понимаю, что ты сердишься, но я думала, так будет лучше для всех. Вам обоим нужно было время, чтобы успокоиться». «Успокоиться?» — вспыхнул я. «Лара, ты же видела, в каком мрачном настроении жил почти год. Таскал с собой у чертову нокию, вздрагивал от каждого сообщения. Знаю, — перебил меня Лара, — прости, но мне было так жалко Руслана. Да, мы с ним не были друзьями, но я всегда восхищалась его талантом. Он был лучшим на курсе и мог сделать головокружительную карьеру за границей, если бы захотел. И так несправедливо, что он лишился всего из-за дурацкого случая. Поэтому я предложила Руслану приехать в одну из крутых реабилитационных клиник под Парижем. Он провел там несколько месяцев. Ясно. Я тяжело вздохнул, вдруг осознав, что это все и правда в прошлом и уже не волнует меня так сильно, как я опасался. Когда я навещала Руслана, то поняла, что он тебя буквально возненавидел, он помешался, был одержим, поэтому я предложила после лечения пожить у меня, развеяться и попыталась его успокоить. Я реально боялась, что он способен причинить тебе вред. Ты же знаешь, какие скрипачи непредсказуемые. Что ж, тебе удалось его переубедить. Я смягчился, понимая, что чудом избежал дружеского возмездия и остался цел и невредим, но никакой благодарности Кларе я все равно не испытывал. Она должна была сразу сказать мне, что знает, где Руслан. И никакие услышанные объяснения ее не оправдывали. Я по-прежнему воспринимал ее ложь как предательство. Паша, слава богу, все наладилось. Руслан теперь может играть на скрипке. Так что давай забудем о той страшной аварии и будем двигаться дальше, повселила Лара. Хорошо, согласился я. Я так хотела сегодня к тебе прилететь, чтобы лично обсудить наши грандиозные планы. Представляешь, какая потрясающая команда у нас соберется. Ты, я, Руслан. Так вот почему она так легко согласилась навстречу. Решила, что после примирения с Русланом я передумал и стану участвовать в ее шоу. Или собиралась уговаривать и давить, и я снова почувствовал подступающее раздражение, даже злость. Какая же она! Лариса, я не изменил своего решения и не буду играть в твоем кабаре. И прямо сейчас мы с тобой попрощаемся навсегда. Что? Как навсегда? «Паш?» — заволновалась Лара. «Да», — твердо ответил я. «Хотелось напоследок высказать все, что я думаю о ней, наших отношениях и ее хитрых манипуляциях, но галантно сдержался. Не вижу смысла в нашем с тобой дальнейшем общении, Лар. Так что это все». «Паша, ты серьезно? Не понимаю, что с тобой такое?» «Удачи своим новым шоу!» — быстро проговорил я и нажал на отбок, прежде чем она успела мне что-то возразить. Вызвал дополнительное окошко и без колебаний отправил ее в контакт в черный список, сразу почувствовав какое-то мистическое облегчение. Оставалось дождаться завтрашнего дневного рейса в Питер и скорее добраться домой. Ведь что может быть лучше, чем возвращаться туда, где тебя любят и ждут? Виктория Самсонова Два дня разлуки с Павлом дались мне тяжелее, чем все предыдущие месяцы отношений на расстоянии. Я не находил себе места от нарастающего беспокойства, ведь причин для этого было более чем достаточно. Даже волнение о том, что Павел все же встретится в Вене с Ларой и изменит свое решение о работе в Париже, меркли по сравнению со стремительно надвигающимся концом света. Все вокруг только и говорили, что о пандемии, всемирной эпидемии китайского вируса, А коллеги постоянно спорили, закроют ли власти границы и отменят ли международные рейсы или нет. Если так, то мой Павел застрянет в чужой стране неизвестно насколько, а я этого просто не переживу. Я отработала две последние перед отпуском смены в аэропорту, задыхающимся от наплыва нервных пассажиров. Чтобы не поддаваться всеобщей панике, я не читала новости, а в перерывах не слушала и не участвовала в шумной болтовне коллег. Иногда безмятежное неведение легче, чем страшная правда. Только бы Павел успел вернуться. Я успокаивала себе, что решение закрытия границ нельзя принять за минуту, и это станет известно за несколько дней. Людям дадут время вернуться и не станут создавать панику, просто отменив все рейсы подряд. Иначе начнется настоящий апокалипсис, который страшно себе представить. Как обычно, перед сном мы долго болтали с Павлом. Он рассказал, что его театр закрыли на карантин, и поэтому документ об увольнении он не подписал. Я чувствовала, что мужчина напряжен взволнован, хоть те не показывают этого, и сама забеспокоилась еще сильнее. Конечно, он тоже переживает из-за пандемии и завтрашнего перелета, но вдруг опять что-то от меня скрывает. Может, дело в Ларе? Или выяснилось что-то о Руслане? Но я не стала давить и докапываться до истинной причины. Главное, что Павел вернется, и завтра в пять вечера я буду встречать его в зоне прилета. На следующий день я с самого утра отправилась в салон красоты. Павел как раз написал, что все в порядке, и он уже едет в аэропорт Вены, поэтому я расслабился и погрузилась в женские процедуры. Маникюр, педикюр, ресницы. Конечно, было особенно приятно наводить красоту для любимого мужчины, но и работа в аэропорту требовала практически идеального внешнего вида. Почти два часа с закрытыми глазами я неподвижно пролежала на наращивании ресниц, поэтому, когда посмотрела в телефон, то удивилось количество звонков и сообщений. И все они были от Павла? Быстро прочитала его сообщение и застыла от ужаса. Случилось то, чего я так опасалась. Я нажала на аудиовызов в WhatsApp, заметив, как сильно трясется у меня рука. — Привет! — упавшим голосом произнесла я. Я была на процедуре, не могла взять телефон. — Вика, мой рейс отменили. Австрия закрывает границы из-за эпидемии коронавируса. Представитель авиакомпании сказал ждать вывозной самолет, но я не знаю, сколько времени это займет. Я услышала на заднем фоне гул с тревожных голосов, поэтому я взял билет до Стамбула. — До Стамбула? — выдохнула я. — Это же еще дальше, чем Вена. — Да, но Турция открыта, и оттуда больше рейсов до Питера или Москвы. Ты бы видела, что творится в Венском аэропорту. Я растерянно застыла в коридоре салона, не зная, что сказать. Мне стало так тревожно и страшно, и это мешало трезво оценить ситуацию. — Ладно. Может, так лучше. И когда ты летишь? Рейс сегодня в восемь вечера. А завтра утром в Москву. Я как раз покупала онлайн-билет, когда ты позвонил. Хорошо, да. Давай тогда так. — Виктория, проходите на маникюр. Вас уже ждет мастер. За мной пришла администратор, но я махнула ей рукой и отвернулась. — Милая, не волнуйся. Я во что бы то ни стало доберусь до Питера, и мы отметим твой день рождения. День рождения послезавтра, и неизвестно, что еще может случиться за это время. Я вздохнула и улыбнуться. — Я очень тебя жду и скучаю. Прилетай скорее. Прилечу. Весь день я не находила себе места от волнения. Следила за новостями, написала в чат смены, получила новую порцию ничем не подтвержденных слухов о скором закрытии границ. Мне казалось все это так несправедливо, и весь мир вдруг стал против моего личного счастья. В восемь вечера, когда Павел сел в Вене в самолет до Стамбула, в Питере уже было одиннадцать, но я не собиралась ложиться спать. Откупорила бутылку с вином, которую купила в надежде на сегодняшний романтический вечер, и до краев налила себе полный бокал. До моего дня рождения оставалось 25 часов, а мой мужчина в это время улетал от меня еще дальше. — 02.20. — Милая, я прилетел в Стамбул, все хорошо. Буду ждать пересадку. — 02.40. — Только что сообщили, что мой рейс в Москву задерживает. Ждем. — 0.5.40. — Все еще нет никакой информации. Я резко проснулась, обнаружив, что уснула на диване, схватила телефон, прочитала сообщение перезвонила Павлу. «Паша, что там с рейсом?» «Не знаю», — раздался его усталый голос. «В авиакомпании говорят ждать и никак не комментируют задержку. Какой-то конец света. Тут многие люди в масках, знаешь, таких медицинских, как у врачей. Ты в аэропорту?» «Да. У меня много багажа, и я не хочу с ним таскаться и искать гостиницу». Я представила, что мой мужчина уже больше двенадцати часов в дороге с китайца с тяжелыми чемоданами и волончелью и растерянно вздохнула. Паш, все будет хорошо. Я старалась не нагнетать, но мне хотелось реветь от несправедливости и страха. В жизни я почувствовала себя действительно невластной над обстоятельствами. Что мне делать, если он не сможет вернуться? Ни завтра, ни послезавтра. Или Павла посадят на карантин в чужой стране, или он сам заболеет. Дома я не находила себе места от волнения и была не в состоянии ни на чем сосредоточиться. Я собиралась приготовить праздничный ужин, но после двух неудачных попыток разобраться в рецепте, бросила эту затею, включила телевизор с новостями и погрузилась в жуткий реальный мир. Мы с Пашей созванивались каждый час, но обстановка никак не менялась, и мне оставалось только ждать и не поддаваться всеобщей панике. 17.50. Черт, этот рейс тоже отменен. Похоже, тут застряну надолго. Попробую заселиться в отель при аэропорте. Позже перезвоню. Я налила себе в бокал вчерашнего вина, но в последний момент передумала пить. Мой день рождения через шесть часов десять минут, и надежда, что Павел успеет вернуться, еще оставалась. До конца я не понимала, почему так важно, чтобы он провел со мной именно 10 марта. Мы уже много раз нарушили мое пустое, никому не нужное обещание воздержания, занимаясь любовью во всех возможных вариациях. Павел признался мне в любви, и я знала, что тоже очень сильно люблю его. Я с радостью была готова связать с ним свою жизнь, следуя своему наказанию в случае нарушенной клятвы. Тогда почему эта дата стоила мне стольких нервов? В прошлом году я была на краю пропасти и самоуничтожения, а сейчас у меня есть любимый мужчина, который просто попал в небольшие трудности. Он вернется. Обязательно ко мне прилетит. Без конца повторяла я. Телефон завибрировал новым сообщением, я уставилась на вспыхнувший экран. «Двадцать-двадцать. Вика, мне чудом удалось купить билет на другой рейс, прямой, до Питера, и я уже сажусь в самолет. Я перечитала это сообщение пять раз и отправила ответ целую строчку из ярко-красных сердечек Эмоджи. «Двадцать-пятьдесят пять. Мы взлетаем. Все хорошо. Буду через три часа». Через три часа я уже довольно долго стояла на первом этаже аэропорта Пулково в зоне прилета, среди других встречающих, и нервно поглядывала на табло прилетов. Самолет Павла приземлится с минуты на минуту, а получение багажа и прохождение пограничного контроля может занять еще час. Но ожидание в зоне прилетов не нервировало, а напротив, помогало справиться с беспокойством. Здесь, вместе с другими взволнованными людьми, мне было спокойнее, чем одной дома. Я стала невольной свидетельницей чужих долгожданных встреч, страстных поцелуев и слез радости. Столько искренних эмоций я не видела в своей зоне вылета, когда пассажиры прощались с близкими. В зоне прилета царила совершенно другая атмосфера, которую я не замечала за столько времени работы. Я всегда думала, что выход из всех проблем там, на третьем этаже, вместе с посадочным талоном на рейс в теплые далекие страны. Но сейчас я понимала, что Павел был прав, гораздо приятнее и важнее возвращаться домой, туда, где любят и ждут. От сентиментальных мыслей у меня на глазах выступили слезы, и я замахала ладонями перед лицом. Последние сутки были такими напряженными, что я не справлялась с эмоциями и не была уверена, что не разревусь, когда выйдет мой Павел. Тут буквы на табло в очередной раз замелькали, обновляя информацию, и я увидела, что самолет из Стамбула приземлился в 23:59 марта, за 10 минут до моего дня рождения. Я облегченно выдохнула и стерла скатившуюся слезинку, все осталось позади. В следующие полчаса я всматривалась в лица выходящих пассажиров, и от каждой похожей фигуры в кашемировом пальто у меня забиралось сердце. Вдруг раздался звонок телефона «Зачем ты мне звонил Павел?» И я с волнением взяла трубку. «Милая, я уже выхожу, буду через минуту. Но в самолете нам всем сказали, что мы должны сесть на карантин на десять дней и избегать контактов с близкими. И что? Поэтому, может, нам не следует сейчас встречаться? Я могу тебя заразить?» Мало ли, я переносчик этой заразы, где только не побывал за последние сутки. И тут я увидела Павла. Он вышел из раздвижных дверей и катил перед собой телегу, нагруженную двумя чемоданами и кофром с виолончелью. Я обратила внимание на усталый вид мужчины, темные круги под глазами и отросшую щетину. Сразу было понятно, что его путь домой был нелегкий. Не слушая дальнейшие доводы, я без промедления кинулась ему навстречу. Павел сразу же увидел меня, убрал телефон и широко улыбнулся. Преодолев несколько метров, я оказался в его объятиях, крепко прижавшись к широкой груди. «Мне плевать на коронавирус», – прошептала я, находя его губы своими. Его отросшая щетина непривычно защекотала мои щеки и нос. Павел хаотично целовал меня в лицо, губы, волосы. Мои ладони цеплялась за плотную ткань пальто. Хотелось быть ближе, хотелось его прямо сейчас. Я чувствовала, что плачу, но нисколько не стеснялась своих слез. «Никогда больше от тебя не улечу», — прошептал Павел, прижимая меня плотнее к себе. «Этот конец света мы переживем вместе». «Паша, я люблю тебя», — задыхаясь от избытка чувств, призналась я. Эти слова вырвались из глубины души и были сказаны в самом подходящем месте, в зоне прилетов. Месте, куда в конце концов приводят все дальние дороги и где заканчиваются самые странные путешествия. «Я тоже люблю тебя», — услышала в ответ его нежный голос.